Глава 6. Битва с богами. Войдя в город, Гиппократ немедленно принялся готовить его к длительной осаде. К счастью, те восемь тысяч гоплитов, на которых он рассчитывал, были уже здесь. Но военачальник немедленно объявил дополнительную мобилизацию. «Если римляне не объявятся в ближайшие сутки под стенами города», — заявил он Чайке, — «то я вновь отправляюсь на выручку, Леонтин». Однако вскоре вопрос с Леантинами решился сам собой. Правда, не так, как надеялся Гипократ. Римские разъезды появились вблизи города, а один из них даже приблизился к главным воротам и, подбросив мешок, ускакал обратно. В мешке оказалась голова Эпикида. Это означало, что Леантины пали. Гипократ был в бешенстве. А буквально на следующий день прибыли посланцы от Марцела которые предлагали жителям Сиракуз сдаться на милость победителя и давали им на размышление три дня. Гиппократ не собирался создавать город, но вопрос требовал обсуждения и он созвал народное собрание. Фёдор тоже присутствовал на том шумном сборище на главной рыночной площади сиракус, запруженный со всех сторон. К тому моменту в город просочились слухи, что марцел вырезал всех жителей леонтин, не считая защищавших город солдат. А когда Гиппократ продемонстрировал Сирокузянам, что стало с Эпикидом, то гневные вопли заглушили все звуки вокруг. Народ неистовствовал, изрыгая проклятие на голову римлянам и принял решение держать город до последней возможности, ведь скоро должны были прибыть подкрепления от Ганнибала. «Ну что же», — сказал Федор шагавшему рядом Урбалу, покидая этот судьбоносный митинг. Ганнибал добился своего. Город отказал в покорности Риму. Теперь его либо сравняют с землей, либо с помощью богов и Архимеда он устоит. Слово за Ганнибалом. Однако с тех пор, как Чайка покинул Лиантины, его больше волновала невозможная оборона Сиракуз, а то плавание, которое должен был совершить Кассий. Сегодня был последний день, когда отправившийся Сиракуз еще можно было успеть добраться до Лилибия, находившегося в руках римлян. Пообщавшись с Кассием, Федор предложил ему участвовать в новой авантюре, чтобы отомстить Марцелу. Неожиданно римский декурион согласился. Федор предполагал покинуть на некоторое время Сиракузы, отплыть сегодня же вечером из города и через пару дней быть на пустынном островке неподалеку от Лилибия. Там должна была состояться встреча с посланником неизвестного карфагенского врага Ганнибала. Чайка хотел переодевшись римлянами, а таких доспехов он вывез с поля боя из под Леонтин предостаточно, прибыть к месту встречи и захватить предателя, а потом переправить его в Сиракузы. Конечно, существовала вероятность по дороге самому угодить в плен к римлянам, но Чайка верил, что удача сопутствует храбрым, а кроме того ему очень хотелось узнать, кто же подослал к нему убийц в далеких скифских землях. Этот таинственный посланник мог многое прояснить. Приготовьте мне триеру, попросил Федор у греческого адмирала. Я отправил все свои корабли за подкреплениями. Зачем вам триера? Насторожился Ферон. Дело к государственной важности. Туманно объяснил Чайка. Мне нужно отлучиться из города всего на несколько дней, а потом я верну корабль. Но ведь не исключено, что скоро римляне начнут штурм. Дипломатично намекнул Ферон. «И, вероятно, попытаются блокировать Сиракузы с моря. Вы же не сможете вернуться. Или, хуже того, попадетесь к ним в руки». «Боги помогут мне», — уверенно заявил Чайка. «Я вернусь еще до того, как римские корабли появятся в акватории Сиракуз». «Хорошо», — нехотя согласился Ферон. «Я дам вам триеру с гребцами. К вечеру все будет готово. Но я сообщу об этом Гиппократу». «Сообщите». Не стал спорить Федор, который уже намекнул военачальнику Сиракуз, что хотел бы отлучиться на несколько дней, и был уверен, что тот не станет чинить препятствий. Отношения с командующим всеми силами Сиракуз сложились у Федора вполне нормальные. Чайка навестил римского узника, сообщив, что скоро отплытие, и приказал охранникам хорошенько накормить его. Кассия по прибытию в Сиракуз он поместил в одну из башен со стороны моря, велев развязать руки но на всякий случай все же приказал приковать цепью за лодыжку к стене. Кассий теперь мог передвигаться по камере, но сбежать не мог. Впрочем, римский декурион не жаловался и даже спокойно сообщил Федору, что попадись тот в его руки, поступил бы так же, а, может быть, даже сразу казнил. Присматриваясь к этому простоватому римлянину, Чайка решил, что тот ему чем-то нравился. И если бы им случилось воевать на одной стороне, то, возможно, они стали бы друзьями. Чем-то Касси одновременно походил на Квинта и Лёху Ларина. Отобрав тайно сотню морпехов и приказав им быть готовыми покинуть город в любую минуту, Чайка поговорил со своими финикийскими друзьями, как всегда оставив урбала за старшего. А потом разыскал скифского адмирала, который все время пропадал на стенах, изучая огромные катапульты, и уже успел поднадоесть грекам своими назойливыми вопросами, Чайке подумалось, что Лёха торчит там в надежде повстречать самого Архимеда, в дом к которому он так и не отважился сходить. Поплывешь со мной сегодня?» спросил он, обнаружив Ларина и его скифов, неподалеку от массивного крана, примыкавшей к морю стене. «А мы что, тут уже дела закончили?» удивился Лёха, отрываясь от созерцания чуда древней механической мысли. «Домой возвращаемся. Конечно, поплыву». «Это хорошо, это и Лур там меня, наверное, уже в покойнике зачислил. Надо его обрадовать». «Да нет», — осадил размечтавшегося друга Федор. «Не домой пока. Тут недалеко. Надо одного предателя схватить и обратно вернуться. В общем, к римлянам в тыл». Лёха немного погрустнел, услышав о том, что возвращение домой откладывается, но потом махнул рукой. «Ладно, давай сплаваем», — кивнул он. Все веселее, чем тут киснуть. Архимеда я так и не увидел» а местные греки меня уже достали. Так смотрят, что, наверное, скоро со стены скинут». «А ты им глаза не мозоль», — посоветовал Федор. «Целее будешь. Пойдем лучше собираться, отплываем через два часа. Триер уже почти готова, недавно с Фероном виделся». И он уже собирался спускаться в казармы, находившиеся неподалеку, как вдруг скифский адмирал положил ему руку на плечо. «Слушай, сержант, а это не твои подкрепления плывут?» Поинтересовался Леха, указав сторону открытого моря. Остановившись на полпути и проследив за указывающим перстом скифского адмирала, Чайка остолбенел. С севера подо всеми парусами приближалась арманда к винкерем. На палубах уже можно было разглядеть солдат в кожаных панцирях, на головах которых поблескивали шлемы. Красные овальные щиты, вставленные в специальные крепления, ясно обозначали контуры мощных бортов. А вон еще! Проговорил Лёха, оборачиваясь в противоположную сторону. «Только это триеры! Много солдат прислал твой друг!» Федор медленно перевел взгляд на юг. Именно туда он собирался сегодня плыть. Но там сейчас бороздили волны своими хищными носами вражеские триеры, отрезав ему единственную возможность поймать предателя. «Нет, Лёха!» – разочарованно проговорил Чайка. «Это не воины Ганнибала». Это Марк Клавди Марцел, никак не хочет оставить нас в покое. Марцел! переспросил Леха, делая шаг к ограждениям стены. Так это римляне плывут? Он присмотрелся внимательнее. Точно римляне! кивнул скифский адмирал после некоторых сомнений. Я же видел их корабли, только мельком, даже больше ночью. Но это они, ты прав. Смотри, а это что за хренотени не с собой тащат? Теперь. Настал черед Федора удивляться. Еще не полностью поверив в то, что его блестящий план сорвался, чека стал пристальнее рассматривать римские корабли, которых здесь был не один десяток, и заметил среди них как минимум три корабля со странными приспособлениями. Это были даже не квинки-ремы, а какие-то очень широкие плоскодонные баржи, на которых были подняты вертикально вверх высоченные лестницы. Баржи имели по два носа, как современные Фёдору катамараны, и по две кормы. Вернее, корма была одна, но, как показалось Чайке, конструкция судна явно состояла из двух судов-поплавков, на которые уложили широкую палубу. «А это что еще за чудо враждебной техники?» – удивился Чайка. «Что-то знакомое, но не помню, как она называется. Кажется, римляне решили удивить самого Архимеда. Ну ладно». Посмотрим, кто победит в этой войне машин. В этот момент на стенах поднялся шум. Раздались звуки каких-то труп и рогов, словно сирены, возвещавшие о приближении к городу вражеской армады со стороны моря. По стенам забегали греческие пехотинцы и артиллеристы, подготавливаясь к отражению штурма. Глядя на их слаженные движения, Фёдор даже залюбовался. «Похоже...» Местный гарнизон был отменно вымуштрован еще покойным Гиероном. «Веселительная прогулка отменяется!» Федор обернулся к скифскому адмиралу. «Я отправляюсь к Гиппократу, а потом за своими солдатами. Думаю, мы будем защищать эти стены». «Я готов!» — кивнул Леха. «Буду ждать тебя в казармах!» Вернувшись с короткого совещания, Чайка забрал половину своих бойцов, которых оставалось около полутора тысяч, и вновь появился на стенах. Гиппократ откомандировал карфагенян, а также всех морпехов Ферона защищать стены от вторжения, считая, что нужно положиться только на изобретение Архимеда. Однако Ферон не соглашался. Когда, поняв свою задачу, командир карфагенского экспедиционного корпуса уже выходил, греческие военачальники все еще спорили о чем то «Похоже, флот Сиракус не собирается покидать гавань». Заметил Чайка Урбалу, распределяя своих солдат вдоль стены между тремя грандиозными башнями. В этом ему помогал Диадокл и другие греческие офицеры, отвечавшие на этом участке за артиллерию. «Не думаю», — ответил на это Финикийц, указав куда-то вниз. Чайка присмотрелся к происходящему в гавани и увидел, что Урбал был прав. Ферон все же настоял на своем, и битва за Сиракузы должна была начаться с морского сражения. Заградительная цепь опустилась. В море одна за другой спешно выходили и выстраивались в линию греческие триеры, за ними отчаливали от своих пирсов Квинкеремы. «Не успеет толком развернуться для атаки!» — с досады проговорил скифский адмирал. «Слишком поздно из гавани выходит. Федор Чайка хоть и не так был сведущ в морских сражениях, как его друг, но все же не раз принимал в них участие. Он и сам видел, пока военачальники Сираку спорили о роли флота в предстоящем сражении за город, время было упущено. Римские триеры были уже рядом. Армада Квинкерем тоже почти подошла к стенам греческого города, подтаскивая за собой тихоходные баржи с огромными лестницами. Но Ферон во что бы то ни стало решил дать бой римлянам на море. Его флот уступал числом, но все же был достаточно сильным, чтобы расстроить планы Марцелла. Римляне, между тем, с двух сторон приближались к стенам Сиракуз, стремясь охватить вход в гавань полукольцом. Впрочем, в этом участвовали не все корабли. Пользуясь численным превосходством Марцелл, а Фёдор был уверен, что именно он находится на флагманской Квинкереме, направил примерно треть своих кораблей прямо к стенам города. В их числе находились и две из трех барж со странным приспособлением посередине. Ферон, уловив в этом перестроении противника явную опасность, немедленно отправил отряд из пяти триер атаковать римские корабли. Проскользнув между родными стенами и ближайшими кораблями римлян, триеры Ферона устремились к передовой группировке противника. Но путем перегородили квинкеремы Марцела с бортов которых заработали баллисты, стремясь нанести более подвижному противнику максимальный урон. Три передние квинкеремы постарались отсечь авангард греков от своих барж с огромными лестницами, которые медленно, но верно приближались к стенам Сиракуз. На их палубах чайка с высоты стен уже рассматривала римских легионеров, готовившихся броситься по лестнице вверх, едва она коснется стены. Лестница была необычно широкой и длинной, Карабкаться вверх по ней могли сразу несколько солдат противника, что затрудняло работу, оборонявшим стену бойцам. А сделана она была по принципу знакомого Федору Корвуса, то есть могла опускаться и подниматься, но вращаться, похоже, не могла. Судя по количеству столпившихся на палубе этой баржи солдат, легионеров там было не меньше трех манипул. Впрочем, далеко не все еще поднялись из чрева этого мастодонта на палубу, Их могло быть и гораздо больше. Сходу таранив одну из квинкерем, бесстрашные греки быстро подожгли другую, забросав ее горшками с зажигательной смесью. Но противник имел преимущество в огневой мощи, и вскоре между баллистариями завязалась ожесточенная перестрелка. Триеры греков лавировали между более крупными кораблями римлян, осыпая их меткими разящими залпами своих метательных орудий. Но римляне не оставались в долгу. И вскоре чайка увидел, как их ядра в щепке разметали нос одной из терьер, снесли с нее все палубные надстройки, а потом поразили и вторую, разрушив ее рулевое весло. Резко потерявший ход корабль стал легкой добычей подоспевшей Квинкеремы. Римляне сбросили на палубу обреченного корабля Корвус, с грохотом впившийся в доску и накрепко прицепивший корабли друг к другу а затем на палубу хлынули рыжие панцири римских легионеров. Впрочем, одна триера Ферона все же прорвалась сквозь заградительный ряд Квинкерем и атаковала ближнюю баржу. Начав с обстрела зажигательными снарядами, отчего на палубе римского судна быстро возник пожар, греки торпедировали его, всадив свой таран в низкий борт Мастодонта. Несмотря на жестокий обстрел баллист с палубы римского корабля, которые били почти в упор. Греки успели дать задний ход и нанести еще один удар, заставив баржу накрениться, прежде чем были атакованы римской квинкеремой. Этот боевой корабль просто смял корму греческого судна мощным ударом. В завязавшемся следом абордажном бою уцелевшие греки дорого продали свои жизни. На глазах удивленного Федора с двумя пробоинами в борту, объятая пламенем баржа, стала быстро крениться. Ее огромную устремленную в небо лестницу, достававшую почти до самой кромки сиракузских стен, вдруг повело вбок, перекосило, и вскоре вся эта конструкция обрушилась на собственную квинкерему, превратив ее в груду обломков. Так греки, атаковавшие этого мастодонта, отомстили своим победителям даже после собственной смерти. Офицер из артиллеристов, прильнув к стене, что-то восхищенно кричал, указывая своим солдатам на место крушения римской конструкции, так и не добравшийся до стен Сиракуз благодаря героизму моряков. «Спроси его, как называется эта штуковина?» — приказал Фёдор находившемуся рядом Марбалу. Тот осторожно приблизился к облаченному в сверкающие доспехи и шлем гоплиту, спросив то, что приказал ему Фёдор, и даже указав на него рукой. Грек что-то буркнул и вновь обернулся в сторону разгоравшегося морского сражения. «Эта огромная лестница называется Самбука», — перевел Марбал Чайки. Греки говорят, она похожа очертаниями на музыкальный инструмент с таким же названием. Но римлянам так и не удалось сыграть на нем. Позлорадствовал Чайка, вновь устремляя свой взгляд на море. «У них еще остались две такие лестницы». Немного охладил его пыл Урбал, стоявший рядом. «Ерунда!» ответил за него другу здоровяк из утики. «Это же не десять! С теми, кто поползет наверх по этим двум, мы как-нибудь справимся!» И в подтверждение своих слов он сжал ладонь в кулак, погрозив римлянам. Ларин, находившийся тут же со своими скифами, участия в разговоре карфагенян не принимал. Он вместе с одним из бойцов, бородатым воякой в кольчуге, что-то обсуждал с командиром артиллеристов, помогая себе жестами там, где не хватало слов. Судя по всему, как решил Фёдор, выяснял, когда начнут работать баллисты со стен самих Сиракуз, ведь римляне были уже буквально в двух шагах. Фёдор тоже обратил на это внимание, но призванные наводить ужас на врагов Сиракус машины Архимеда пока молчали. Между тем, сражение на море продолжалось. Греки, все же построив корабли в две линии, а это было больше 20 квинкерем, атаковали главные силы римлян. Началось все как водится с перестрелки. Десятки болиз с обеих сторон начали утюжить корабли противника, стремясь нанести им максимальный урон. В воздухе стало тесно от каменных ядер, которые, проносясь над палубами одних кораблей, с треском пробивали борта других. Под их ударами гибло множество морпехов и моряков, теснившихся на палубах квинкерем. Затем Фёдор с замиранием сердца, такие моменты не могли не волновать, наблюдал несколько таранов подряд. Целую череду ловких маневров, больше успех в которых имели греки. Добрая дюжина квинкерем уже зацепилась между собой абордажными крюками. В самом центре, это хорошо было видно со стен, флот Ферона остановил наступление римских квинкерем и даже заставил часть вражеских судов повернуть назад. Но победа на флангах досталась римлянам, имевшим численное превосходство, что стало решающим в этой схватке. Впрочем, досмотреть до конца морское сражение Чайка так и не смог. Разгромив авангард из греческих триер, передовые римские корабли все же смогли подвести к самым стенам обе самбуки. Две огромные лестницы воткнулись в верхнюю кромку стен Сиракуз и по ним уже карабкались наверх десятки легионеров. Незадолго до этого греческий офицер-артиллерист махнул рукой, и все находившиеся на стене метательные орудия вдруг ожили, посылая в близкого врага свои смертоносные заряды. Казалось, что стрелы вылетают прямо из самих стен, поражая пехотинцев в упор. Откуда-то сверху, с широких площадок башни, со страшным воем заработали гигантские катапульты, похожие на ту, что некоторое время назад осматривали финикийцы и скифы. Относительная тишина, прерываемая до этого лишь возгласами самих греков, наблюдавших за морским сражением внизу, вдруг сменилась адским грохотом. Баллисты и катапульты гигантских размеров выбрасывали в сторону моря заряды таких колоссальных размеров, что Фёдор, если бы не видел этого собственными глазами, никогда бы не поверил. Его корабельное орудие, способное изрешетить борт вражеского судна, были просто детскими игрушками по сравнению с этими конструкциями греческого гения. Услышав очередной свист, быстро переходящий в вой пикирующего бомбардировщика, Фёдор поднял голову вверх и проследил за полетом гигантской глыбы. Пущенная с одной из башенных катапульт, она без видимых усилий поднялась в воздух, а затем, набрав высоту, начала снижаться по дуге в сторону скопления римских кораблей. Причём Квинкеремы еще находились на значительном расстоянии от берега. Их капитаны, вероятно, полагали, что находятся в полной безопасности. Фёдор поймал себя на мысли, что он и сам до сегодняшнего дня думал бы точно так же, случись ему штурмовать этот город с моря. Ни в одном другом городе по берегам обитаемого мира, кроме этого, не имелось на вооружении метательных машин подобной дальности и грузоподъемности. А на что способны эти машины, Федор вскоре увидел. Пойдя на снижение, каменная глыба с жутким воем врезалась точнёхенько в нос, одной из мощнотелых квинкерема римского флота. Точность попадания была просто поразительной. Возможно, они и сами не ожидали, подумал Федор, оглянувшись на ликовавших артиллеристов. Но все равно впечатляет. Большой корабль, на палубе которого находилось множество морских пехотинцев, готовившихся к высадке на берег, вдруг вздрогнул и, казалось, на мгновение даже остановился. Превратившись за секунду в щепки, массивный нос Квинкеремы буквально просыпался в воду, и Фёдор в изумлении увидел внутренние палубы, а также нескольких ошарашенных легионеров внутри корабля. В следующий миг судна, накренившись вперед, Зачерпнула воду и стала быстро погружаться, задрав корму вверх. С ее палубы в море первыми посыпались пехотинцы, а за ними устремились баллисты и катапульты. Это была просто катастрофа. В миг море вокруг корабля было усеяно тонущими легионерами. Соседнему кораблю повезло больше, такая же глыба рухнула на него прямо посередине. Но пробив несколько палуб, не прошила корабль насквозь, а задержалась в его чреве. Квинкерема, зияющий пробоины верхней палубе, накренилась на правый борт и стала круто забирать в сторону. Капитан, шедшего параллельным курсом корабля, не был готов к такому маневру, и его Квинкерема вскоре ощутила мощный удар в корму, как он не старался избежать столкновения. Несколько других судов, которым обстрел повредил управление, Метались по акватории, как слепые котята, норовя зацепить кого-нибудь из своих. Орудия более мелкого калибра тоже делали свое дело, осыпая подбиравшиеся к стенам суда тучами ядер, стрел и горшков с зажигательной смесью. В стане штурмующих сиракузы римлян, еще толком не успевших приступить к осаде города, похоже, началась паника. Буквально за полчаса массированного обстрела несколько кораблей, не вступая в контакт с противником, либо были уничтожены, либо вышли из строя, потеряв управление. Фёдор с изумлением увидел, как первой Квинкереме, что пристала к берегу и начала высаживать на него легионеров, протянулся со стены хищный клюв крана Архимеда. Он ухватил корабль за носовую часть и словно титан стал поднимать вверх. Не прошло и пяти минут, как затянутый нос корабля показался над водой, стремясь вознестись все выше и выше. Легионеры, находившиеся в этот момент на палубе, посыпались с нее вниз. Затем стрела вдруг резко отклонилась влево и швырнула корабль на скалы, где тот застрял, как израненный кит. Однако, несмотря на такое противодействие, обе самбуки пристыковались к стене, и римляне вскоре оказались у ее кромки. Одна из них как раз напротив той части, где стояли африканцы Чайки и несколько скифов Ларина. «Поднять ты!» скомандовал Фёдор своим пехотинцам. «Не пускать к баллистам!» Лёхиных воинов, не считая его самого, по просьбе адмирала снабдили не только мечами, но и луками. И теперь они стояли, натянув тетиву, в ожидании, когда над краем стены появятся красные гребни шлемов и рыжие панцири легионеров. И вот они и появились. «Бей, римлян!» – заорал Федор и первым бросился на возникшего из-за зубца легионера. Но скифы сработали еще раньше. Сразу несколько стрел просвистело в буквально полуметре от командира карфагинян. А когда он нанес рубящий удар фалькатой, стремясь попасть в бок легионеру, то его клинок рассек лишь воздух. А затем узумленный Федор увидел тела сразу двух римских солдат, которые, раскинув руки, почти синхронно падали вниз лестницы. У каждого торчало сразу по две стрелы из груди. Уступив по неволе первую партию римлян кифом, следующую Федор не упустил. Дана получилась и не маленькой. Со стены спрыгнуло сразу пятеро легионеров и, прикрываясь щитами, сомкнув их, попыталась оттеснить защитников от края, расширив плацдарм для дальнейшего наступления. Вслед за ними спрыгнуло еще трое. Стрелы скифов забарабанили по щитам, не причинив легионерам на этот раз никакого вреда. «За Карфаген!» Истошно крикнул Чайка и начал наносить удары фалькаты, стремясь угодить в голову ближнему легионеру. На соседних напали Лети с урбалом, и остальные карфагеняне, которым не выдержав, присоединился и Ларин. На стене завертелась настоящая круговерть. Федору удалось довольно быстро заколоть своего противника. Этому невольно помог Летис, так засадивший ногой по римскому скутуму, что его владелец буквально отлетел обратно к зубцам, не сделав ни одного стоящего взмаха мечом. А чайка, воспользовавшись неожиданно возникшим просветом в строю легионеров, ловким выпадом ранил римлянина в бок, а затем добил вторым ударом в шею. Пока финикийцы разделывали с этими легионерами, на стене появилось еще человек 10 римлян, которые карабкались на нее, как муравьи. Метрах в 100, где опустилась вторая самбука, Ситуация была похожей, но там сражались греки, сдерживая натиск легионеров. «И откуда же их столько?» — веселился Фёдор, размахивая фалькатой направо и налево, одновременно пытаясь уклониться от направленных в него мечей. Все лезут и лезут!» «Знатную лестницу они с собой притащили, сержант!» — вторил ему Леха, оказавшийся рядом. «Сразу толпа народов забраться может. Если так дальше пойдет, то их на стене будет больше, чем нас, и тогда никакие машины не помогут». Отбив крепкие удары римского гладия, отрубившего край щита, Лёха в ответ нанес удар рукоятью своей фалькаты в челюсть слишком близко подобравшемуся легионеру, раскрошив ее, А затем, сделав выпад, вонзил острие в руку другому. Римлянин взвыл от боли, выронив меч. И Ларин не дал ему второго шанса. «В очередь, сукины дети!» Разбушевался Лёха, отбивая очередную атаку и отступая назад. «В очередь, говорю!» Но то ли легионеры не понимали, что кричал им скифский адмирал, то ли не желали понимать. В любом случае римляне отвоевали уже часть стены. Теперь они вплотную приблизились к баллистам, не перестававшим вести обстрел кораблей, угрожая уничтожить орудие вместе с прислугой. Увидев это, Чейк отступил чуть назад и выстрелил перед орудиями в три ряда всех своих оставшихся в живых солдат, перегородив почти захваченную римлянами стену и вновь перешел в наступление. Врубаясь яростно в ряды легионеров, Чайка вдруг заметил, как что-то массивное медленно проплыло над ними, закрыв на мгновение солнце. Приняв на щит очередной удар и отскочив на шаг назад, он быстро посмотрел вверх. Над стеной, зажатое в двух местах, неторопливо проплывало огромное бревно, которое тащил в своем клюве кран Архимеда, длинная стрела которого вынурнула из-за ближней башни. Фёдор отбил новый удар, нанес свой, в ярости пробив защитный панцирь, и вновь отскочил назад, отделавшись ненадолго от противника. Зависнув над ближней самбукой, кран разжал свой клюв. Крюки, державшие бревно по краям, разошлись и оно рухнуло прямо на лестницу, переломив ее в одно мгновение. Легионеры посыпались вниз, разбивая позвоночники, а прибрежные камни. Победный вопль прокатился по рядам греков и карфагенян, которые быстрой контратакой вышвырнули со стены оставшихся легионеров. На этот раз Федор был последним, кто видел живого римлянина на этой части стены. Он сам выбил щит из рук пятившегося назад под градом ударов легионера А затем, лишив его и меча, ударом ноги в грудь, отправил в последний полет со стены. «Передавай привет марцелу крикнул опьяненный сражением Федор и даже свесился вниз, чтобы убедиться, как римлянин достигнет земли. Однако не успел. Отвлекло прилетевшее с моря каменное ядро, которое убило двух стоявших рядом с ним карфагенян, не задев, впрочем, каким-то чудом его самого. А когда чайка все же высунулся меж зубцов, то не смог разыскать взглядом того легионера среди десятков рыжих панцирей, размазанных по скалам внизу. Вскоре таким же точным ударом была уничтожена и вторая самбука. Наступление римлян захлебнулось. Бросив взгляд на море, Федор увидел, что греческий флот, нанеся больший урон противнику, успел отойти в гавань. Но римляне в нее прорваться так и не сумели. Непрерывная бомбардировка этих кораблей со всех окрестных стен и башен заставила флот Марцела повернуть обратно, обратив его в позорное бегство. Но даже теперь римляне не могли еще как следует прийти в себя, поскольку их продолжали топить даже издалека. Их капитаны, впервые испытав на себе гения Архимеда, уже уяснили, что лишь уйдя далеко в море получат передышку. А пока каменные глыбы продолжали свистеть над головами карфагенян, «Вы хорошо дрались», — похвалил Чайку Диадокул, оказавшийся рядом. «Ни одной машины не пострадало, и римляне не смогли прорваться». «Да мы-то что!» — отмахнулся Фёдор, вкладывая фалькату обратно в ножны и вытирая струящийся с лба пот тыльной стороной ладони. «Если бы не машины вашего Архимеда, то неизвестно, чем бы все это закончилось». «Так что лучше его поблагодарите!» «А вон и он сам!» Неожиданно указал на вершину соседней башни Диадокол, «Пришел посмотреть на свои детище!» Чайка поднял голову и, прикрыв глаза ладонью от солнца, заметил невысокого седовласого старика в сером хитоне, который зачарованно смотрел на море, где тонули римские корабли. Его было видно едва ли по пояс, но Архимед стоял прямо всей своей фигурой выражая спокойствие, и слушал свист летящих глыб, как музыку. Похоже, эти звуки действительно услаждали его слух. Федору однако, показалось, что Архимед ничуть не рад победе над римлянами и вообще не получает никакого удовольствия от войны, а занят лишь наблюдениями за работой машин и беспокоится только об одном — правильно ли он рассчитал их параметры.